Глава третья. Тело и разум словно онемели. Не сознавая, что делаю, не чувствуя боли, я сошла с дороги. Шатаясь, двинулась к стогу, где провела ночь. Еще и пьяная. Донеслось в спину. А ведь одета, как госпожа. Я прислонилась грудью к стогу, ткнулась в него лицом. Жесткое сухое сено царапало кожу. Попыталась ухватиться, удержаться, но устоять на ногах все же не получилось. И я сползла на землю, да так и замерла. Выходит, Сашка меня убил. Эта мысль, словно нож, прорвала вязкое безразличие, окутавшее меня. Я затряслась не то от смеха, не то от слез, вцепилась зубами в кулак, чтобы не завыть в голос. Вот так это, оказывается, бывает. Живешь себе, любишь, и думаешь, что любят тебя. А потом? И ведь наверняка он не хотел, чтобы до этого дошло. Только какая разница, хотел, не хотел? Есть действия и есть их результат. Он меня толкнул, и он же, не удержав равновесия, не позволил удержаться и мне. А разбираться с этим результатом теперь не ему. Нет, конечно, остается вариант острого психоза. Возможно, я нырнула в галлюцинации, не вынеся потрясения. Но сойти с ума из-за кобеля, пусть даже любимого кобеля... Как-то это унизительно, что ли. Лучше уж признать, что я в самом деле оказалась в другом мире. Или все таки сесть в позу лотоса, запеть мантры и подождать, пока появится добрый доктор с волшебными укольчиками? Я зажмурилась, потерла лицо, зашипела, задев свежую садину. Все же расцарапала кожу, а колючую траву, сползая со стога. Слишком уж реальной для галлюцинации была боль. Тут же, вопреки всему происходящему, громко заурчал желудок. И снова безумно захотелось пить. Нет, сидеть на месте и ждать, пока проблема разрешится сама собой, не вариант. Если я действительно сошла с ума, добрый доктор никуда не денется. А если я попала? Во всех смыслах попала, б его. Нужно действовать, иначе эта новая жизнь окажется намного короче предыдущей. Мысли заскакали, путаясь. Я затрясла головой, пытаясь их уложить. Выходит, Александр, от которого я сбежала, как от опасного психа, меня не крал. И это вовсе не Александр. Я снова зажмурилась, заставляя себя вспомнить. Выражение лица. Пренебрежительно насмешливое, с легкой ноткой брезгливости. Так смотрят на кота, который наелся полиэтилена и тошнится на ковер. Тот, Сашка, которого я знала, никогда не смотрел на меня так. Тот, Сашка, которого я знала, никогда бы меня не... Я заставила себя оборвать эту мысль. Выходит, плохо я его знала, и больше не стоит об этом думать, ничего уже не изменишь. Одежда. Шёлковый с узорами жилет, идеально сидящий по фигуре пиджак, или как он тут называется? Сюртук? Слишком идеально сидящий. Гордый разворот плеч... вместо легкой сутулости качка. Да уж, этот человек, кто бы он ни был, свои мышцы не в тренажерном зале наращивал. Жесткая складка у чувственных губ. Таких знакомых и... Хватит! Кажется, я воскликнула это вслух. На дороге заржала и дернулась лошадь, а следом до меня донеслись проклятия. Но слезать с телеги и разбираться с малахольной поленились. И на том спасибо. Этот человек, кто бы он ни был, назвал меня своей женой. Так может вернуться и сделать вид, будто я — это в самом деле она. Меня ты первой брачной ночью не испугаешь. Хотя, конечно, это не тот опыт, который хотелось бы повторить. Набегаешься — сама вернешься. Вспомнилась мне. И следом ленивая. Еще суток не женат, а уже хочется овдоветь. Нет уж. Что не заставило этого мужчину жениться на мне? то есть на моей предшественнице, сделал он это, явно не из-за большой любви. И, кажется, свою свежеиспечённую жену он тоже убил, иначе я бы не заняла её тело. Да и как ещё трактовать его перестарался с воспитанием и не следовало до этого доводить?» По спине пробежал мороз. Я передёрнула плечами. Нет, что угодно, только не к нему. К тому же брак подразумевает супружескую жизнь. Спать с незнакомым, да, похожим на знакомого, но все же чужим мужчиной ради еды и крыши над головой? Это надо дойти до полного отчаяния, а я еще побарахтаюсь. В конце концов, это тело так похожее на мое, ведь не из ниоткуда взялось. Должны же у него, теперь у меня, быть родные. Друзья, которых можно попросить помочь. Дом, какое-то имущество. Конечно, вполне может оказаться, что здесь женщине вовсе никакого имущества не полагается. И как в Викторианской Англии, даже платье ее принадлежат мужу или отцу. А родственники, если найдутся, немедленно вернут меня любящему супругу. Но не проверишь, не узнаешь. Сидя на одном месте, я свои проблемы точно не решу. Так, что мы имеем? Я оглядела себя. В глаза бросился тонкий серебристый браслет на левом запястье. Странно, что я его заметила только сейчас. Я нащупала мочку уха, и Серёг не обнаружила. Значит, этот браслет — мое единственное украшение, но его можно продать. Что еще? Я развязала узлы, удерживающие юбки поднятыми, разгладила ткань, сатин, покрытый изящными розочками, тонкий и шелковистый, со сложным переплетением, там, где был узор. Так что розы, пропечатанные на нитках до того, как выткали ткань, казались объемными. Нижние юбки из батистового вышитья. Если я ничего не путаю, батист считался дорогой тканью. «Одета, как госпожа», — сказал тот старикан, что обозвал меня пьяной потаскушкой. Что ж, уже неплохо. В любом мире лучше быть госпожой, чем скотницей. Хотя пока я не узнаю, кто я, скорее всего, придется чёрной работой заняться. Желудок снова взвыл, точно напоминая, что кто не работает, тот не ест. «Ничего, я не гордая. Могу и полы помыть, если придется. Я влезла в туфли, зашагала к дороге. Сейчас доберусь до реки, приведу себя в порядок, насколько это возможно. Хорошо бы, какой родник по дороге попался, тогда и попила бы. Пить из реки я рискну, только умирая от жажды. А пока до этого не дошло. Потом дойду до города, попробую устроиться. Хоть посудомойкой для начала, горничной без имени и рекомендаций меня вряд ли возьмут. а о моей профессии из другого мира и вовсе стоит забыть. Пообживусь, посмотрюсь, а там видно будет, что дальше. И все же это «что дальше» упорно крутилось в голове, приводя в отчаяние, как будто и без того было мало забот. Болели ноги, рот, кажется, слипся намертво, солнце, поднявшись, пекло голову, к потной коже липла пыль. В довершение всего приходилось то и дело отступать к самому краю дороги, пропуская телеги и конных. В очередной раз услышав за самой спиной копыта, я шагнула в сторону и услышала женский голос: "Милая леди, как вы здесь оказались в таком виде?" Я оглянулась. В повозке без дверей, но с крышей сидели женщина средних лет и мужчина, по виду лет двадцати пяти. Женщина выглядела в меня подслеповатой щурясь, а мужчина выдохнул: "Алисия." Я шалела уставилась на него. Игорь. «Да что за бред такой? Сперва Александр, который не Александр, теперь Игорь, который... А как его тут зовут? Впрочем, и я ведь тут не я. И тоже очень сильно похожа на себя. По крайней мере, то, что я могу разглядеть, и имя». «Что ты... Что вы здесь делаете?» Он соскочил с коляски, схватил меня за плечи, вглядываясь в лицо. «На кого ты похожа? Что случилось? Он обидел тебя». «И что спрашивается ему ответить?» «Не помню», — прошептала я. Горло перехватило, и я прокусила губу, чтобы не разрыдаться. Это его искреннее участие словно сломало во мне что-то, заставив почувствовать себя маленькой и слабой. Или просто слишком много впечатлений со вчерашнего вечера на меня одну. алися милая, иди сюда». «Вот теперь я ее узнала». В моем мире тетя Люда носила выженный блонд, а здесь ее лицо обрамляли каштановые, как у сына локоны, с изрядной проседью. И, конечно, никаких очков. Я послушно взобралась в коляску. Кажется, слишком сильно содрала юбки, потому что брови женщины на миг взлетели на лоб, а потом она повторила. «Что случилось, деточка? Почему ты здесь? И где твои чулки?» Ответить я могла только на последний вопрос. Зато совершенно честно, не помню. Где я их потеряла? Может, в стогу, а может, и раньше, где-то по дороге. Какая разница? Ксандер сказал, что его жене не здоровится. Прошипел Игорь, или как его теперь звать? Я вернусь, и ты закроешь рот, отойдешь на триерда и дашь нам спокойно поговорить, — сказала тетя Люда. Игорь мгновенно заткнулся, жал кулаки, — но в самом деле отошел на несколько метров. «Бедная девочка, иди сюда!» Она притянула меня к себе, как в детстве. Мои родители вечно пропадали на дежурствах. тетя Люда, наша соседка, считала, что главное для женщины — муж и дети. Так и получилось, что с разбитыми коленками и двойками я куда чаще прибегала к ней, чем к маме. И сейчас, ткнувшись в полное плечо, я вдруг разрыдалась. Точно та маленькая девочка, которой была когда-то. «Ну-ну, все хорошо». Она погладила меня по спине. Все будет хорошо». Что-то в ее тоне подсказало мне, что она сама в это не слишком верит. Я заставила себя скрутить слезы, выпрямилась. «Простите». «Вот, возьми». Она протянула мне кружевной платочек с монограммой. Я послушно вытерла лицо. «Алисия, мило». Осторожно начала она. «Конечно, об этом должна была рассказать тебе мама. Но раз уж она не смогла...» «А что с ней?» Тревога сжала грудь. «Я не сразу сообразила, что моя мама осталась в том мире, а здесь мама совсем другой девушки, той, что была Алисией». «Опомнись, твои родители десять лет как на кладбище, вместе с моим мужем». Тетя Люция приложила платочек к глазам, оставшимся, впрочем, сухими. Да уж, нашла, о чем спросить. Но оправдываться было поздно, и я промолчала. Стыдно сказать, но я обрадовалась. Как ни крути, но родители прежде всех заподозрили бы неладное. Может, перед посторонними и удастся отговориться о потере памяти. Но семья-то быстро поймет, что дело нечисто. Впрочем, я не помню, прошептала я. Да, вот оно оправдание. Я не помню, ничего не помню. «Я тоже хотела бы забыться». Она снова промокнула глаза платком. «Но от наших желаний ничего не зависит. Так вот, на правах давней подруги твоей матери, если тебя до такой степени напугало то, что происходит в спальне между супругами...» Я нервно хихикнула. «Да, конечно, страшнее мужского органа в мире ничего нет. В чужом мире, где даже я сама уже не я». «Надо перетерпеть, девочка». «Супружеский долг — это испытание, которое приходится нести с честью». «Долг? Испытание?» «А я всегда думала, что радость. Радость — дарить любовь и получать ее. «Впрочем, мне сейчас только супружеского долга для полного счастья не хватало». «Награда за испытание — счастье и материнство». Она посмотрела через мою голову на сына. «Дело не в этом». Я в последний раз шмыгнула носом, вернула платочек. «Спасибо. Я в самом деле не помню. Просто ничего не помню. Никак я здесь оказалась». «Истинная правда, между прочим». «Никто я. Никто вы». «Почти правда. Но об этом почти никому не следует знать». Женщина ошалело уставилась на меня. Я ответила ей прямым взглядом, сделав самое наивное лицо, на какое только была способна. «Я Люция Сапфира, твоя соседка». Медленно произнесла она после паузы. «А ты Алисия Монро, то есть теперь Гилбрайт. Графиня Гилбрайт». «Графиня, да уж, в самом деле лучше, чем скотница. Только радоваться не получалось». «Ты в самом деле этого не помнишь? Если это шутка, то очень глупая». Я помотала головой. Люция снова оглядела меня с ног до головы и, видимо, решила, что потерявшая память новобрачная это приличней, чем новобрачная сбежавшая из супружеской спальни. «Вчера состоялась твоя свадьба с Ксандром Гилбрайтом. После обряда вы с женихом и ваши близкие друзья уехали в его загородное имение, чтобы продолжить празднование. Сегодня утром твой муж извинился перед гостями, сославшись на твое нездоровье, и предложил разъезжаться по домам. Мы с Айгором уехали одними из первых, «Находиться в доме этого человека было для нас слишком тяжело. Я согласилась приехать только потому, что у тебя нет больше близких». «Вот как. Спасибо. Что тут еще скажешь?» «Сразу оставлять тебя среди чужих было бы слишком жестоко». «Вы сказали, у меня нет больше близких. Родственников?» «У тебя никого нет». Люция вздохнула. «Что же с тобой случилось, девочка?» «Надо вернуть тебя мужу. Как ни крути, но лучше него целителя в стране не найдется. Нельзя же оставаться беспамятной». «Нет», — испугалась я, — «только не к нему». Этот незнакомый жесткой усмешкой Александр-Ксандр пугал меня до полусмерти. Даже странно, ведь он ничего не сделал. Ну да, ничего. Просто так повоспитывал молодую жену, что она умерла. Но... «Лучший целитель в стране? В двадцать восемь лет? Или здесь ему больше? И сколько лет мне, если меня называют девочкой?» «Я хочу домой», — выдохнула я. «Ведь есть же у меня дом, может быть, там я смогу вспомнить?»